Петроверикский переулок Получил имя по церкви положения честных верик апостола Петра, сгоревший в 1812 году и разобранный в 1844 году. Он начинается от моросейки и поворачивает почти под прямым углом, выходя в Старосадский переулок. В 18 начале XIX веков Вся четная сторона до излома переулка была занята одной огромной усадьбой, спускавшейся вниз до большого спаса Глинищевского переулка. Главный дом построен в конце 18-начале XIX веков. В 1803-1807 годах здесь жила семья Тургенева, директора Московского университета. В 1832 году усадьбу приобрел купец, чей торговец Боткин у которого бывали Гоголь, Герцен, Тургенев, Толстой. В память о проживании в доме Грановского 1850-1851 годы в 1958 году установлена мраморная доска с бронзовым барельефным портретом историка. В доме номер 10 в 1912-1916 годы архитектор десин располагалось Петропавловское училище, где учились Лебедев и Воровский. Сейчас здание занимает Московский институт профилактической кардиологии Академии медицинских наук Российской Федерации. В 1973 году перед ним установлен бронзовый бюст академика Мясникова, чье имя носит институт, скульптор Оленин. В переулке сохранялось много образцов малоэтажной застройки, не уничтоженной строительством рубежа 19 20 веков, Впоследствии на четной стороне появилось здание Коммунистического университета нацменьшинств Запада 1929-1930 годы, архитектор Данкман, а на нечетный, рядовые многоэтажные жилые дома номер три и пять.